ЗАКЛЮЧЕНИЕ На этом месте кончается дневник Жана Вальрега. Постоянные занятия, порученные ему работы по части живописи, музыкальные уроки жене, прогулки, необходимые для сохранения здоровья и частые посещения виллы-таверна, где лорд и леди Б провели лето. Все это отнимало у него столько времени, что ему было трудно писать свой дневник по данному мне обещанию и он просил моего разрешения заменить его простыми письмами сообщаю читателям все, что узнал я из этих писем о положении Жана Бальрега осенью того же года трагическое происшествие в Бифана не возбудило подозрений несмотря на отсутствие Винченцы и неизвестность куда она скрылась Филиппоны не искал жены своей когда его спрашивали он отвечал что он Бекко Пеконе Беко Карнуто и смеялся. Венченца исчезла в одно время с Брюмьером, отъезда которого никто не видал. Все думали, что он похитил мызницу, потому что связь его с ней ни для кого не была тайной. Окружавшие виллу строений продолжали разрушаться и осыпались мало-помалу в ров. Один центральный павильон оставался невредим и украшался фресками и роскошной отделкой. Казино превратилось в веселое, свежее поэтическое обиталище, скромной супружеской четы. Любопытство видеть любящих супругов, приютившихся в развалинах, привлекало иногда и докучных лишних посетителей, но это любопытство было выражением сочувствия, и кроме того, к вечеру всякие посещения прекращались. За обедом и целый вечер молодые супруги оставались одни, среди тихого и величественного уединения. Эти часы были истинным праздником для Вальрега и Даниэллы. Они мечтали о милом малютке, который еще не родился, а пока любили Джанина, одевали его опрятно и учили грамоте. Филиппоне, по-видимому, был спокоен, как прежде. Он продолжал заниматься своими делами. Содержал свою мызу и свою молочню, еще лучше прежнего. Ласкал своих племянников. Хвалил Джанина, как какое нибудь диво, Не обращал никакого внимания на женщин и насмехался над обманутыми мужьями и над самим собой. «Мы замечаем только», — писал Вальрек, «что он худеет, и глаза у него тускнеют. Он много пьет и после ужина часто заговаривается, но не проговаривается, никогда не вымолвит слово, которое могло бы его компрометировать. Но его вечная улыбка получила особенное выражение постоянного страдания. Мне кажется, что он страдает печенью, и, кажется, сам хлопочет о том, чтобы болезнь эта не продлилась. Он часто ходит беседовать с тоскуланским пастухом, который старается вылечить его от атеизма, но до сих пор старания его безуспешны. Однако же эта дружба между людьми столь противоположных мнений и характеров объясняется, может быть, Филиппоне бессознательной потребностью веры. Иногда кажется, что он для того только отстаивает свое неверие чтобы его опровергли. К сожалению, пастух при всем своем здравом смысле слишком подчинен местным предрассудкам и не может быть хорошим проповедником. Ануфрио верит в колдунов. Другой пастух, сосед Ануфрио, прославился своими зароками. Он гетаторы, заговорщик. И своими заговорами переморил много баранов у Ануфрио, который заискивает с ним из опасения, чтобы он не напустил на него болезнь, как на одну старушку из Марино. Бедную всё рвало волосами, все волосы до да волосы. Так комы мы лежали в желудке, и такие длинные, густые, без конца. Кажется, можно бы завалить ими монте -Каву. Как видите, мудрец Анофрио ученый, философ, воздержанный и строгий к себе, как святой человек, с душой во всех отношениях. Все таки мужик не лучше наших филиппоы смеются над его роказнями о чудесах и даже угрозы аддам не пугают закоснелого безверца и не пробуждают в нем угрыине совести я только однажды слышал как он сожалел о своем неверии но он тут же прибавил раят на земле кто изведал их здесь тому нечего более не желать их не бояться не такая вера у даниелы но она считает уже себя прощеный и без опасений наслаждается своим счастьем, которое удваивается надеждой быть скоро матерью. Мидора строит себе в окрестностях Генуи баснословно роскошную виллу. Тарталья обделывает при этом случае свои дела честным образом, как он уверяет. Лорд и Леди б живут в согласии. Когда Леди бывает не в добром расположении духа, она бронит Буффало, который пользуется уже правом находиться в гостиной. «Я видел в Берри Аббата Вальрега, он сказал мне, что добрая леди Гэриет в духовном завещании своем отписала небольшое состояние будущим детям жана Вальрега. Это распоряжение хранится в тайне от молодых супругов. Конец книги. Читала Галина Кейнз.